Глава двенадцатая. Бурная встреча. Едва уж и волка коснулась известия о том, что Катарина отправилась в Блотсбург, барон пришел в неописуемый гнев. Нарида пятилась задом, прижимая к груди кувшинчик с водой, который припасла, чтобы напоить мальчика, уставшего с дороги, немного охладить его пыл. Вима рвала металл, понося старую прислугу последними словами. И вдруг, осознав, что никакой бранию не приблизит к себе желанную девушку, он потребовал свежего коня и стремительно помчался в сторону города. Чуть поода летели его верные слуги. Правда, приказ сопровождать себя барон не отдавал, но быстренько посовещавшись, воины решили, что не годится оставлять хозяина Ульфенхоль одного в таких расстроенных чувствах. И всё же из некоторых соображений свита нарочито отставала. В это время Катя наслаждалась поездкой по ровной просёлочной дороге, и чем дальше оставался Блоцбург и его развлекательные мероприятия, тем веселее становилось у неё на душе. Не прошло и получаса, как на взмыленной лошади маленькую кавалькаду догнал Ансельм. Оказалось, он торопится в поместье к рыцарю Догмару, дабы рассказать тому последние новости и посетовать на собственные неудачи. Путь в Чёрные камни лежал через Волчьи земли. И Катя от души была рада приятному спутнику. Она как могла утешала приятеля, предсказывая Ансельму впереди множество успешных турниров и благосклонных женских улыбок, путешествие до родного поместья обещало быть весьма приятным. Торм и Кротх помалкивали, следя по сторонам, а Катюша вовсю болтала со своим разговорчивым паладином, который так и не смог подарить ей победу на поединке. Её это совершенно не заботило.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 но он не может никого назначить честным малым. При всем при том, при всем при том, награды, лесть и прочее не заменяют ум и честь, и все такое прочее. Ансель не скрывал восхищения. «Как же мне повезло, что вы согласились стать моей дамой на празднинстве! Я непременно сложу в вашу честь прекрасную балладу, где воспою ваш тонкий ум, несравненную красоту и дивный голос, Катя едва рот открыла, чтобы рассыпаться в благодарностях, как ее остановил Торн. В отличие от нее, у старого вояки настроение по дороге к дому почему-то стало быстро ухудшаться. Не о вдовушке ли симпатичный он тоскует? Как бы ни обстояло дело, однако вслух Торн заботился о другом. Веймару совершенно не нужно знать, что у вас появился такой пылкий поклонник. Прошу вас, леди, юноша только начинает жить. Зачем лишать его возможности найти себе другую дам? Зачем же другую? Немного обиделась Катя. Ведь это только красивая традиция: песенки, посвящение побед, прочие изящные рыцарские жесты. Уверяю вас, барон не поймёт, усмехнулся Торм с седыми усами. И кое-кто может уже не дожить до следующего ристалища, а парнишка славный, мне было бы его искренне жаль. После такого внушения Катя нахмурилась и примолкла. Ансельм пытался ее снова развеселить, и вскоре ему это вполне удалось. И вот тогда-то она попросилась у Торма сесть на коня, распряженного из повозки, чтобы самой проехаться верхом. Однорукому воину идея не пришлась по вкусу, но разве с увлеченной девицей поспоришь, да еще с будущей госпожой? Катя еще на постоялом дворе переоделась в свои удобные джинсы и сейчас вполне была готова к верховой езде. Вот только резвый конь был не особенно рад чувствовать над собой неуверенного седока. Едва она закрепилась в седле, как молодой жеребец тут же понесся. Катя оставалась лишь вцепиться в поводье, прижавшись к разгреченному крупу. Торм был рядом, он непременно остановил бы норовистого скакуна, но на беду из придорожных кустов на перерез с садником выскочил рыжий зверек, Огненным всполохом, метнувшись перед самыми копытами лошади, лис промчался через поле за дорогой. Катин конь встал на дыбы, а сама она полетела на землю. Через пару минут будущая хозяйка Ульфин Хола уже сидела на площадке тормо, и всхлипывая держала у щеки смоченную в воде тряпицу. Где-то неподалёку затрубили охотничьи ражки, послышался остервенелый лай собак, вскоре на дорогу выбежали первые гончие псы. штурм подхватил Катю и спрятал под полок повозки. Потом они с коротким обнажили мечи и закрыли своими телами испуганную госпожу. Приближались незнакомые всадники. Их было очень много. Впереди имчался сам Альберт фон Холле, сын любимой сестры короля Гальба. Скорее он ус с дьявольской улыбкой горцевал перед повозкой, бесцеремонно разглядывая её владельцев. Какая удача! Мы гнали лисицу Она обратилась к златокурую красавицу. «Если бы каждая моя погоня приводила к столь прелестной добыче!» Катя едва сдерживала слезы от обиды и боли. В голове у нее словно колокол гудел. На лице и руках ныли свежие ссадины. Похоже, Альберт считал себя достойным более развернутого ответа. «У тебя от одного моего вида язык отсох. Эй, девица, скажи хоть слово». Зато у вас язык, похоже, никогда не отдыхает, грубо кинула ему Катя. Усмирите уже собак. Из-за вашей сморы я упала с лошади, а это больно, если можете себе представить. Как вы смеете так разговаривать с благородной дамой? Немедленно принесите свои извинения, или я вызову вас на поединок. Ансельм с самым воинственным видом взмахнул мечом перед фон Холле, но, кажется, только развеселил последнего. А это ещё что за сосунок? Из нянькиных пеленок выпал, не иначе». За спиной Альберта раздался пренебрежительный смех Челяди, а у Ансельма резко покраснели уши. «Да вы! Вы!» Торм оттолкнул юношу себе за спину и со сдержанным достоинством обратился к знатному всаднику. «Мы приветствуем вас на границе волчьих земель, милорд. Перед вами леди Катарина, супруга барона Делластан». Катя даже не стала возражать по поводу своего статуса. Видимо, Торм знал, как надо разговаривать с этим разряженным наглецом. Альберт фон Холли многозначительно свистнул. «А я и не знал, что Веймар женат. Надо же, меня забыли пригласить на свадьбу. Вот несчастье. А, впрочем, что я не видел в вашем хлеву? И все же интересно. Хм, обычно он развлекался со шлюхами. Наверное, ты уже понесла от него волчонка. Леди, как тебя там? Верная леди ты стала совсем недавно». У останов не любят брать за себя деревенских скотниц, как же ты петух недорезанный. Катя не хотела оставаться в долгу, и ответ сам прыгнул ей на язык. Вы-то сами, ми лорд, верно предпочитаете пастушков? Кто-то из многочисленной свиты Альберта не сдержал смех, который вскоре сменился чуть ли неодобряющим шёпотом. Сановный всадник побогровел от злости. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, потоскуха? Конечно, парировал Локате, передо мной грубый, невоспитанный, невежливый самонадеянный мужлан, который явно не рыцарь, потому что рыцарская честь не позволяет обижать дам, пусть даже их предки сеяли хлеб и пекли булочки. Наступившую тишину прерывал только яростный хрип собак, которым не терпелось мчаться в погоню за выскальзывающей добычей. Ах ты маленькая дрянь, я тебе этого не прощу. Ты в ногах у меня будешь валяться, моля о пощаде. А я ещё подумаю, какое наказание для тебя выбрать. Альберт спешился с коня и уже направился в сторону повозки, как к нему подбежал слуга постарше, одетый не менее богато и вычурно. Мой господин, я вас прошу оставаться благоразумным. Нам не следует ссориться с Лостаном на границе Волчих земель. Если это и вправду его жена, нам лучше поехать дальше. Девчонка меня оскорбила. Вы сами себя оскорбили. «Осмелившись унизить достойную леди», — важно ответил Торм. Вдали послышался топот копыт, на дороге заклубилось серое облако пыли. Кротх приложил руку к глазам и воскликнул с наигранной радостью. «Барон выехал нас встречать, а с ним и целое войско. Что ж, Далластан тоже будет не прочь поохотиться. Он это любит, особенно если на крупную дичь». Свита Альберта заметно заволновалась, А сам племяник Короля неохотно скачил на коня и кивком головы велел своим спутникам следовать за ним дальше на убранное поле. Уже съезжая с дороги, он бросился сквозь зубы, обращаясь к Кате: "Надеюсь ещё увидится с тобой, красавица, в более удобной для меня обстановке". Ответом ему был лишь презрительный взгляд будущей леди Ульфенхолл, а потом она сомкнула веки и устало повалилась на свёрнутый плащ. Но следовало успокоиться и подбодрить спутников, или принять их заботу просто. «Вы сильно ударились, Катарина? Нужно приложить холод. Вот фляжка с водой, но, боюсь, она уже успела нагреться». Рядом юлой крутился Ансельм, его жесты были полны искреннего сочувствия, а вот Торм... Он тяжело вздыхал, подкручивая усы, а потом невесело усмехнулся. «Ох, и достанется же мне, старому дурню!» И как у меня хватило ума усадить вас на лошадь? Ты ни причём. Это всё лиса и болваны ряженые, да ещё в перьях, ну вылиды и петухи. Я бы не отказался одного такого ощипать, боевой дух Ансельма, кажется, ничуть не угас. Как бы вас самого сейчас не ощипали, юноша. Немедленно отойдите от госпожи, иначе, клянусь спящими богами, Вимар из вас всю душу вытрясёт. прошептал Торм, указывая на подъезжающего всадника. Катя взволнованно наблюдала за тем, как барон спрыгивает с коня и быстрым шагом направляется к повозке. "Катерина, что здесь произошло? Ты ранена?" "Я немного ушиблась, совсем чуть-чуть". Она от чего-то вдруг оробела. Вимар жутко выглядел, в него был совершенно дикий взгляд, и верхняя губа приподнялась, обнажая какие-то уж очень белые и острые клыки. «Ты больше никогда не сядешь на лошадь!» Катя быстренько закивала головой, совсем соглашаясь. «Сейчас его лучше не злить, а потом посмотрим». Между тем, недовольствуясь расспросами, барон начал очень активно проводить физический осмотр ее тела, а точнее, просто ощупывать сквозь одежду руки и ноги. «Ты цела? Покажи лицо!» «Что это?» «Будет синяк!» «Ты себе что-нибудь сломала?» «Она краснела!» готовилась оттолкнуть настойчивый палец Лостана и уже начинало залиться, тем более что эта не очень деликатная сцена происходила на глазах Ансельма. А если бы вдруг сломала, вы бы передумали на мне жениться? Ничего подобного. Всё равно первый месяц вам не пришлось бы вылезать из постели. Вы просто хам. А какого бешеного могра вам понадобилось в городе? Я возвращаюсь домой, а вас нет. Что я должен был думать? Но леди Катрин всего лишь хотела увидеть турнир. Что же тут предосудительного? Лучше бы Ансельм не раскрывал рта, потому что Вимар подозрительно замедлил движение и сузил глаза. — А это еще кто? — Кто такой, я тебя спрашиваю? Ты притащила из города зеленого юнца, и он смеет учить меня, как я должен разговаривать со своей женой? — Я вам еще не жена! Тихо промолвила Катя, пытаясь выбраться из повозки, чтобы расправить ноющие от долгого сидения ноги. О, нет. Ансельм бросился поддержать даму с сердца за локоть и тут же отлетел назад на несколько шагов от звучной плюхи Веймара. Кажется, барон намеревался подойти к лежащему на земле парню, чтобы продолжить экзекуцию, но Катя бросилась между ними. "Стойте! Веймар, так нельзя. Он же щенок по сравнению с вами." Он сильный просто ехал рядом. Ему по пути в Чёрные камни. Он даже заступился за меня, когда здесь появился ряженый клоун, Торм, как его зовут, Холл. Из-за этого Холла, а точнее, из-за его собак, которые гнали лису, я и упала. Не смейте обижать мальчика, он совсем не при чём. Я вам кляну, что перед вами не виновата. Клянусь нашими будущими детьми. Веймар медленно прижал Катю к себе. И закрыв глаза, она с удовольствием устроилась на его широкой груди, кажется, грозами навала. Волк был настороже. Волку отчаянно хотелось пустить кровь, хотя бы даже дерзкому мальчишке, но это было бы, пожалуй, бесчестно. Вокруг угадывались чужие запахи, отдалённые звуки, азарт погони, лошадиный и людской пот вперемешку, а хрипший от бешенства псы и тяжёлый мускусный дух загнанного зверька. которому едва удалось улизнуть, чтобы немного залезать раны. И среди тяжкого дурмана тонкий аромат его пары, нежный, едва уловимый. И вот теперь она рядом, совсем близко, и ей ничто не грозит. Зверь потихоньку успокаивался. Веймар усадил Катю на своего коня и повернул к Ульфенхоллу. До него оставалась пара часов неспешной прогулки. Торм благоразумно решил задержаться. помог консельму встать и даже предложил глоток вина, припасённого ещё в городе. Ну, ты хоть можешь идти. Кости целы. О, не стоит беспокоиться. Пустики. Оплеуха от самого барона это даже почётно. Можешь передать Догмару, что тебя посвятили в рыцари второй раз. Торм рассмеялся от души. А парень молодец. Удар держит и ещё пытается шутить. Хорошо бы Дарка с его подучил. Тогда мальчишка и впрямь мог бы совладать с Альбертом. Всего-то надо годок подрасти и окрепнуть. Ансень благодарно улыбнулся. Непременно передам ему ваши слова, господин Торн. А не нужно ли чего передать моей тётушке, когда навещу её на обратном пути? Торн задумался, с лёгкой грустью обернувшись в сторону Блоцбурга. Я приеду к ней при первой же возможности, так и скажешь. Молодой рыцарь отправился своим путём. А старый воин поспешил догонять молодцев из родного поместья. Хоть и тяжело разговора у него будет позже с бароном, но, пожалуй, поездка того стоила. К тому же, госпожа, несмотря ни на что, кажется, осталась довольна, а уж тоrmу не впервой сносить брань от хозяина, а воз переживёт и на сей раз его лютый гнев. Катя склонила усталую голову на плечо барона и теперь наблюдала, как нервно бьётся крохотная голубая жилка на его шее. Так и хотелось прижать её пальчиком, а потом отпустить. Но ведь не осмелился. Ты очень на меня злишься, Вимар. Очень. И ведь он даже на неё не посмотрел, не расправил сурово сведённые брови, и золотистых искорок сейчас не было видно в его серых глазах. Катя вздохнула и погладила белую рубашку, что выглядывала из распахнутого плаща барона. А потом её пальцы осторожно коснулись горячей кожи груди и задержались там на миг, и даже гораздо дольше. У тебя так быстро бьётся сердце. Ты, наверное, обдумываешь, куда меня теперь посадить: в холодный тёмный подвал или на вершину башни? А там наверняка сквозняки. В замке есть высокая башня в Веймар. Жаль, я не успела там всё изучить. У тебя будет достаточно времени. Ты больше и шагу не ступишь за пределы поместья. Ах, я так и знала. А ты? Ты больше никуда не уедешь? Теперь никуда. Тебе жаль, да? Больше не выпадет возможность позабавиться с юнцами, оскалился он. Что ты такое говоришь? Ансель, маложи меня. Да я вообще не воспринимаю его как, ну, как настолько близкого приятеля. Зря ты его ударил. Это было очень грубо с твоей стороны, очень дико. Да, я такой. И тебе придётся привыкнуть. Катя немедленно убрала руку с груди барона и ухватилась за ворот его рубашки, но в ответ на порывистое движение послышалась грозная реплика Далластана. «Сейчас же верни на место!» «Что вернуть на место?» – искренне растерялась Катя. «Свою ладонь! Туда, где она была!» «Ну надо же! Ты все командуешь, а меня будто и не слышишь!» «У меня превосходный слух!» «Веймар, не сердись, пожалуйста!» Я больше никогда не буду покидать Ульфенхоль без спроса. Я же только хотела тебе помочь. Торн меня представил Райнбаку. Я за тебя заступилась. Из горла барона вырвалось рычание. Кати испуганно отпрянула, заглядывая ему в глаза. Как это у тебя получается? И ведь ты так часто делаешь, я заметила. Всего лишь скверная привычка. И учти, что в твоём заступничестве я не нуждаюсь. Надо же, Райнбак. «Этот похотливый старый тролль на тебя глазел? Ха-ха-ха-ха!» Он пожелал нам весело провести медовый месяц. Катя вдруг от чего-то вздумала из-за Райнбека постоять. Забавный, в принципе, дядька, хотя так пошло шутил с ней, но Веймару было не до веселья. «Пусть его не заботит. Уж я постараюсь, чтобы наш медовый месяц прошел как следует». «Задушишь меня в объятиях?» Довольно дразнить менял женщина. Или я сейчас же остановлю кора и утащу тебя в лес. Ты меня обещал не трогать до свадьбы, слово Ластана. Ну, слово-то я вам, кажется, не давал. Что-то я плохо помню, кажется, нет. Веймар вдруг резко натянул поводья и в самом деле велел коню остановиться. Впереди уже показался каменный вал, окружавший поместье. Лошади рвались домой. Барон отправил своих спутников вперёд. А сам поехал шагом, пристально глядя на Катю. И та, смущаясь, отводила глаза и прятала пылающее лицо на груди жениха. Никогда прежде Веймар не смотрел на неё с таким откровенным желанием. Вдруг впереди показалась небольшая группа селян с мотыгами. Они торопливо шли навстречу всадникам, громко что-то обсуждая. Следовало обратить внимание на их нужды, выслушать и принять решение, ведь это прямой долг знатного землевладельца. А причина столь шумного сборища оказалась к тому же весьма серьёзной. Несколько всадников из вассалов Одри заехали в поселение на местную свадьбу и увезли с собой юную невесту. Катя даже не сдержала возмущённый возглас, а Вимар стиснул зубы до скрипа. Его зверь утробно зарычал, обнажая клыки. Сегодня он всё же переломит чей-то гнилой хребет. Будущая хозяйка была доставлена к замку. А барон с кучкой воинов поехал разбираться с новой бедой.